Следует пояснить, что означенный комитет считался среди членов муниципалитета самым захудалым и малозначительным. На его обязанности лежало выдумывать новые названия для улиц и определять часы работы служебного персонала ратуши в этом комитете решительно нечем было поживиться ни взяток, ни преподношений. Поэтому при распределении мест среди новых членов муниципального совета Всех сторонников мэра, всех неблагонадежных советников самым бесцеремонным образом спроводили в этот комитет. И вот вносится предложение вырвать проект из рук доброжелателей и передать его в комитет, где он без сомнения будет погребен на веки веков. Наступало последнее испытание сил. Олдермен Хоберкорн... Его клика всегда выпускает этого оратора, как наиболее изощренного в процедурных вопросах. «Решение не может быть пересмотрено!» Следует пространное разъяснение причин, прерываемое свистом. Голос. «Сколько тебе заплатили?» Другой голос. «Да ты всю жизнь кормился взятками!» Олдермен Хоберкорн, метнув вызывающий взгляд на галерею. Вы пришли сюда, чтобы запугать нас. Но вам это не удастся. Мы вас презираем. Голос. А ты слышишь, как гремят барабаны? Другой голос. Ты только проголосуй за компанию, Хоберкорн, Тогда увидишь. Мы тебя не первый день знаем. Олдермен Тирнен про себя. А дело-то скверно, как я погляжу. Мэр. Возражение необоснованно. Отклоняется. Олдермен Гуиглер. Растерянно. Мы что же будем сейчас голосовать? Джиллерновское предложение? Голос. Вот именно. И гляди, голосуй как надо. Мэр. Да, приступаем к голосованию. Секретарь произведет подсчет голосов по списку. Секретарь. Выкликивает имена, начиная с буквы А. Алтваст! Это Каупервудовиц. Олдермен Алтваст. За! Страх оказался сильнее его. Олдермен Тирнан. Олдермену Керригану. Ну вот. Одного младенца уже застращали. Олдермен Керриган. М да. Баленберг. Это тоже Каупервудовец, тот самый, что внес на рассмотрение проект. За. Олдермен Тирнен. Что это? И Баленберг в кусты. Олдермен Керриган. Похоже, что так. Кенна. За. Фогарти. За. Олдермен Тирнен. Ему явно не по себе. Ну вот теперь Фогарти. «Хвранок!» «За!» Олдермен Тирнан, и Хвранок. Олдермен Керриган о своих малодушных коллегах. Душа в пятки и хвосты поджали. Ровно через восемьдесят секунд голосование было закончено. Каупервуд потерпел поражение. За него было подано двадцать пять голосов и сорок один против. Теперь уже было ясно, что проект его полностью провалился».